Он недоумевал всего какую-нибудь секунду. Они все пошли кругом, к тому входу, быстро, совершенно спокойно, подумал он, не сразу нащупав, он заметил, что машина теперь остановилась, нужную ручку дверцы. Машина шерифа и пикап тоже остановились у трапа, по которому трое или четверо мужчин катили тележку с носилками как откинутой сзади дверцы пикапа и он даже слышал позади голос дяди. — Ну, теперь домой и уложим тебя спать, пока твоя мамочка не догадалась вызвать доктора, чтобы он нам с тобой закатил укол из громадного шприца. И тут он нащупал ручку и вылез из машины, и слегка споткнувшись, правда, только один раз, стал очень твердо отбивать шаг по асфальту, хотя вовсе не спешил. Просто ноги у него затекли от сидения в машине. Или, может быть, они даже одеревенели у него после такой беготни вверх и вниз по трясине через заросли, уж не говоря о том, что всю ночь он только и делал, что раскапывал да закапывал могилы. Но, по крайней мере, хоть от сотрясения путаница в мозгах как-то проясняется. Или, может быть, это от ветра при ходьбе. Во всяком случае, если ему опять что-то представится, он хоть будет смотреть на это с ясной головой. Вот теперь они идут по проходу между похоронным бюро и соседним зданием, но, конечно, они опоздали. Лицо теперь уже в последнем сокрушительном натиске давно перехлестнуло через площадь, через тротуар, ворвалось, грохнув в разлетевшуюся вдребезги витрину, растоптав маленькую черную с бронзовыми буквами дощечку с именами и званиями компаньонов похоронной фирмы и единственную жалкую чахлую пальму в коричневом горшке, разнесло в клочья выгоревшую бордовую занавеску последний жалкий заслон, ограждавший то, что осталось от Джека Мантгомери, или все, что осталось от его доли человеческого достоинства». Теперь они вышли из прохода на тротуар площади, и вдруг он так и застыл на месте. Кажется, чуть ли не в первый раз, с тех пор, как они с дядей встали из-за стола после ужина и вышли из дому неделю, месяц или год, или сколько там не прошло с того воскресного вечера, потому что на этот раз ему не понадобилось даже и мигнуть. Конечно, они стояли там, прижавшись носом к стеклу, Но их было так мало, что они не могли бы даже загородить тротуар. А уж где там составит лицо? Ну, тоже может быть человек десять, не больше, и, главным образом, мальчишки, которым в это время следовало бы сидеть в школе. Ни одного деревенского лица и даже ни одного настоящего мужчины, потому что остальные трое или четверо, хотя по росту их и можно было бы принять за мужчин, не были ни мужчины, ни мальчики, и они вечно торчали здесь. И когда старик-эпилептик дядя Хогей Мозби из Дома презрения свалился в канаву с пеной у рта, и когда Уилли Инграм ухитрился в конце концов всадить пулю в ногу или в бок собаки, про которую какая-то женщина сообщила ему по телефону, что она бешеная, и стоя на тротуаре у выхода на площадь, в то время как дядя медленно поднимался по проходу, и, не переставая моргать воспаленными сухими веками, он смотрел «Что за притча?» Площадь еще была далеко не пустая. Хаки и ситец, и сатин вливались в нее, текли потоком к стоянкам машины грузовиков, толпились, теснились перед дверцами, входили один за другим, влезали, карабкались, вскакивали, размещаясь на сиденьях, на подстилках, в кабинах. И уже взвывали стартеры, гудели запущенные моторы, скрижетали передачи скоростей, а люди все еще бежали к машинам. И вот не одна, а пять или шесть машин сразу попятили со стоянки, развернулись и покатили. А люди все еще подбегают к ним, хватаются за борта кузова, прыгают на ходу. А дальше он уже потерял счет, и даже не пытался считать. Стоя рядом с дядей, он смотрел, как они стягиваются в четыре плотных потока и текут по четырем главным улицам, ведущим вон из города в четырех направлениях, набирая скорость прежде даже, чем выехать с площади. Лица мелькают еще один последний миг, не обернувшиеся, а устремленные прочь, ни на что, прочь и только раз. Еще один последний раз всего на миг и исчезают в профиль, и кажется, будто гораздо быстрее, чем машина, которая их везет. Судя по лицам, они уже покинули город задолго до того, как скрылись из виду, и вдвое быстрее, чем их умчала машина. И вдруг мама выросла рядом, стоит, не прикасаясь к нему, тоже, наверное, свернула в проход, когда шла из тюрьмы мимо трапа, где они, должно быть, все еще вытаскивают Монгомери из машины. Но ведь дядя говорил, что они все могут выдержать при условии, что за ними всегда остается право утверждать, что они ничего не видели, и спрашивает дядю, где машина? И потом, даже не дожидаясь ответа, поворачивается и идет по тротуару обратно впереди них, стройная, прямая Строгая, как будто смотрит на них спиной, а каблучки так дробно постукивают по асфальту, как бывает иногда дома. И тогда все они, он, Александр и папа, и дядя, стараются держаться потише.